Дорога волков. Ведьма не обманула. Вместе с исчезновением заговоренных покладов из деревни разом пропала вся нежить. При вечернем обходе улиц и дворов Олег не заметил ни единого рохли. Ни нового, ни подросшего из числа не найденных ранее. Разумеется, успокаиваться не следовало. И еще две недели ведун проверял все закоулки И строение веси, выискивая незваных гостей. Но все было в порядке, проклятие действительно развеялось. Как раз к этому сроку землю накрыл первый снег. Лег, окутав мягким покрывалом поля, огороды, крыши, кроны деревьев, и стался лежать, демонстрируя всем и каждому, что настало время зимы. В каком месяце это случилось? Какого числа, Олег не знал. Он уже давно сбился в датах, а в Чалове этот вопрос и вовсе никого не интересовал. Поскольку хлопот с нежитью у ведуна больше не было, он смог, не торопясь, закончить кладку печи, выведя трубу наружу, через порядком подгнившую дранку и поменять совсем уж веткие деревянные пластинки на новенькие. над чего крыша избы... Приобрела маскировочную окраску из бело-черных неровных разводов. «Пора!» — закончив работу, решил он. Река встала, лед крепкий. «Чего пора?» — не поняла Беляна, державшая лестницу. «Проголодался, что ли?» «В дорогу пора!» — спустился вниз ведун. «Проклятия больше нет, поле твое убрано, дом подлатал». Пора честь знать. Опять же, крест мне нужно найти и осветить. Без него управляться трудно. — Какой еще крест? — насторожилась женщина. — Для чего? — С колдовством бороться удобнее и всякой нежитью. — Так и нет же ее больше. К чему хлопоты не нужно затевать? — Здесь нет, в других местах есть. — Ну, в других местах пусть другие... Управу ищут. А тебя судьба к нам привела. Тут и оставайся. — Да уж. Судьба — все дороги к твоему порогу Завернуть, норовить. — рассмеялся Середин. — Девки, что от Тати я отбил, Отчего домой не возвращается? Прижились ровно кошки бродячие. Так стыдно им домой возврататься После случившегося. Опозоренными стали... в руках поганых побывав. Да кто поверит, что ничего с ними там случиться не успело? А у меня же на хозяйстве рук нет совсем. Пусть остаются помощницы, не объедят. — Ты хозяйка, тебе виднее, — пожал плечами Олег. — Ладно, пошли очаг разжигать. Посмотрим, как все по месту встало. Будет дымить или нет? Огонь в старом очаге вспыхнул быстро и весело, даже не попытавшись выплюнуть в горницу хоть немного копоти. Немного выждав, середин кинул в пламя пучок сырой травы, но поднявшийся над ним сизый домок тут же был утянут в трубу. — Вот так здорово! — обрадовалась селянка. — У тебя золотые руки, знахарь. За что не возьмешься, все ладно, выходит. «Давай ради такого успеха я меда хмельного принесу. На чего ему зря стоять?» «Другой бы спорить стал, а я, пожалуйста». «Неси!» — рассмеялся Олег. К хмелю хозяйка принесла пирожки и холодец, потом еще и ветчину, и потому передышка после работы плавно переросла в сытный обед, после которого всем хотелось только спать. Однако, отдохнув, Ведун все же начал потихоньку собираться. Перегружать свои походные мешки он не собирался. Для путника все, без чего можно обойтись, лишний груз. Две чересидельные сумки на заводных лошадей, дотюк да с ковром мевчиной для ночлега — вот и вся поклажа. В первую очередь, само собой, оружие и броня. Набор зелий и лечебных трав — которые, впрочем, в большинстве годились и для заговоров. Сменная одежда, теплая одежда. А что еще нужно человеку в дальней дороге? Если в чем нужда и возникнет, так есть такая славная палочка-выручалочка, как кошель с серебром. В деньгах бывший повелитель Степняков нужды не испытывал. Прочих лошадей, телеги. Взято у грабителей добро, ведун решил оставить Беляне. Что-то пригодится для хозяйства, что-то можно продать, коли нужда застигнет, а коли повезет селянке, все вместе за хорошие приданы сойдет. Положив большую часть вещей, ведун услышал стук в двери, и почти сразу в горницу вошли четверо мужиков. Никого из них по имени Олег не знал, но лица мелькали перед глазами много раз во время обходов Чалова. Здешние были обитатели деревенские. В заснеженных полушубках, валенках, в мохнатых ушанках они некоторое время неуверенно крякали и кашляли, потом один догадался снять шапку. Его примеру тотчас последовали все остальные, уже в который раз удивив середина похожестью Всех чаловских между собой. Конопатые, лупоглазые, с темными волосами и рыжими бородами. Только у одного из гостей волосы разбавляла благородная седина. Он и заговорил. — Мы это, знахарь, обсудили тут промеж собой. Сход как раз кончился. Все честь по чести. Общество так решило. «В общем, благодарствуем мы тебе за дело тобой совершенное, за исцеление общее и, как ведьму с мертвой мельницы погнал, но тебе кланяемся». И все мужики действительно поклонились. «На добром слове спасибо», — кивнул ведун. «Но это ремесло мое, обычное. С тем по свету хожу, с него и кормлюсь». — Вот на том сход и уговаривался, почему-то обрадовался седой. — Негоже тебе в бродягах бездомных слоняться. — Порешил сход за дело твое доброе, дозволение дать на проживание. — ты, видим, добрый, нам такой надобен. — Почему оставайся ты здесь, за место Горислава, Старого. — С Беляной, вижу, вы сладили, так мы тому противиться не станем. Оставайся, хозяйство при ней ладное, дом крепкий. Живи, поживай, добра наживай. Спасибо, конечно, покачал головой Середин, но мне здесь делать больше нечего. Работу я, как обещал, справил. Надобно на и в иных местах людям подсобить. Нехорошо сказываешь, знахарь, повысил голос седой. Общество к тебе всей душой повернулось, а ты нос воротишь. Судьба моя такая, от веси к веси бродить, миролюбиво ответил Олег. На роду так написано, против родуницы своей не попрешь. Сход так порешил, несколько сбавил тон мужик. На кошт тебя взять можно, Коли ты. От лихоманки и ненастья помогать станешь, так и тяготу с хозяйством с тебя снять можем. Опять же, сказывают корил ты общества, что богов своих мы забыли, так к тебе, святилище наше, доверим. К тебе небеса благосклонны, ты зато печалишься, ты об истуканах и позаботься. Экона, обтекаемо прозвучало, сказывают. — усмехнулся Середин. — Вроде бы ни с кем, кроме Беляны, я о том не говорил. — А постыдного в том ничего нет, — возразил Седой. — То мельничиха слабость слабости беспамятства на нас навела, что в священную рощу ходить перестали. Но они же возродить готовы. Тебя же, волхвом признаем. — Не нужно. Опять мотнул головой Олег, — я не волхв, не хранитель, я охотник. Мое дело беду и нежить изводить, а не молитвы возносить и подношениями побираться. — Общество так решило. Знахарь тебя за проживание с двумя девицами помимо жены не осуждать и в том не препятствовать. Сказал мужик с таким видом, словно выложил главный козырь. Коли так угодно богам, то пусть оно, так и остается. Да нафиг мне они сдались, эти девицы, возмутился Олег. У беляны прижились, пусть она с ними и разбирается. Мой дом, дорога, мне до этого дела нет. Не дело, сказываешь, знахарь. Покачал головой темноглазый крестьянин, стоявший за седым. «Общество тебя признало, грехи твои простило, Так и неча слова крамольные сказывать. Супротив воли общества идти никому не дозволено. Сказано тебе, с беляной остаешься, Волхвом здешним будешь, вот и прими волю людскую, Поперек прочих не иди». А сбежать попытаешься это того не допустим, добавил другой. Доглядывать за тобой станем, и за домом тоже. Коли супротив волю общества пойдешь, так и мы тебя по-иному за деяние спросим. Как беляну и девок чужих снасильничал, как чародейством занимался, с мой дружбу вел. Князь наш чародеев не жалует. В миг справедливость для тебя сыщат, и за колдовство и за поведение сорбное.